Доброго времени, дорогие друзья, уважаемые слушатели. У микрофона Костя Суханов. А передо мной интереснейшее произведение многим полюбившегося автора Вадима Селантьева. Давайте не будем откладывать в долгий ящик. Поехали. Вадим Селантьев. Фантазёр или Почти детективный рассказ. Развощёки корапус лихо раскачивался на качелях и что-то задорно кричал. Стоял июнь 1995 года. Снег в окрестностях Магадана тогда долго не желал таять. А когда сдался победившим солнечным лучам, превратился в обильные вешние воды, и чуть было не организовал сильный паводок. Потом зарядили дожди. Писатель спешил домой, спешил к работе, тобежь к перу, в смысле к шариковой ручке или кстамбу маги. Когда он работал над новым рассказом либо повестью, его всегда охватывало некое возбуждение, словно у охотничьего пса при виде дичи. Он жил жизнями своих героев. Они, его литературные герои, походили на него или его близких и знакомых. Его уносило в те неведомые страны и миры, о которых он и писал. Одержимость Писатель работал в жанре фэнтези, хотя считал этот литературный термин довольно условным. Всё гораздо сложнее. Возможно, так называемое фэнтези более реально, чем сама жизнь. Некоторые магаданцы называли его мечтателем и сказочником. Ха-ха. Жизнь во много раз сложнее, чем кажется на первый взгляд. Сколько на земле не объяснимого и непонятного в сущности почти сказочного. Да что там? Многое в нашем мире нельзя объяснить строгими законами физики и математики, а вы говорите сказочник. Скорее к работе, пока чувствую вдохновение, почти вдохновение. Сегодня закончу описание поединка добра и зла. Держи мощь. Он свернул во дворы, маневрируя к дому кратчайшей дорогой. Пятиэтажки сменялись частными домишками, американо-китайские упакованных прохожих разжижали нищи и бечи. Бурлила, вздувшаяся из-за частых дождей, всегда воробьино-поколенная река Магаданка. Рычали выброшенные, одичавшие когда-то домашние собаки. Поили ли подержано металлоломные на марки. Зато солнце в этот час светило как правдышно летнее, а солнышко в Магадане не особенно частый гость. Проще говоря, капризное солнце в столице Колымского края. Слева заразительно весело засмеялась огненно-рыжая девчушка. Может быть, Но была бодренькая, щуплая старушка, у которой в седых волосах запутались солнечные лучики. 12 минут ходьбы и писатель в доме, почти в своей крепости. Хочется, и не хочется есть, в смысле, кушать. Мечтается не курить. Но вот незадача, садит сигарету за сигаретой. Мне так пачки до утра не хватит. Не хочется уже писать. И хочется, и страшно брать в руки авторучку, и требует одержимость. Нет, надо садиться писать. Надо сделать эту сцену. Чёрный и белый рыцари должны сразиться. А как иначе? То, что жена и дочка в отъезде на материке, почти радовало. Спокойнее работается. Царь, поглаживая скакуна по трепещущей шее, смотрел на далёкий мрачный замок. Это ищадиада там, в своём логове. Раннее утро. Холм, на котором застыл светлый всадник Пороскового лём. Лёгкий, ещё не проснувшийся ветерок. На центре озера повис туман. Чуть развивается вымпел на пике рыцаря. Тиц чуть слышно щебечет под порывами ветра, качающаяся высокая жёсткая трава походила на волнующееся море. Замок заклятого брага находился на каменном острове почти посредине обмилевшего, практически пересохшего озера. Сегодня мы сразимся насмерть. Жеребец Зафир клото удовольствия. Ласка хозяина вызывала у коня неописуемый восторг. Вперёд. За спиной раздался какой-то странный, другой бы сказал жуткий звук. Ни то стон, ни то плач. садник не отрывал взгляда от далёкого тёмного силуэта замка и продолжал уверенно двигаться к цели. Ну вот и озеро. Рыцарю, смехаясь, откинулся в седле, дёрнув поводье, он направил скакуна к воде. Над горизонтом багровел край солнца. В рассветных лучах белый всадник казался совершенно нереальным, туманный призрак. И только блики света, вспыхнувшие на стальных доспехах, подсказывали, что рыцарь настоящий. Возле кромки озера конь заупрямился. Благородное животное хропало, пятилось, вставал оно дыбы. Белый рыцарь натянув поводье пришпорил скакуна. Конь успокоился, как только его копыта окунулись в холодную воду. Видимо, почувствовал под ногами надёжную опору. Усилился ветер. Тревожная заря, казалось, залила всё вокруг кровью. Хмм. Этот восход больше похож на закат. Садник скакал по мелководью с удовольствием, подставляя мужественные лицо ветру. Недовольно шумел камыш. Перепуганные дикие гуси и утки с криками взлетели в небо. Сегодня будет последний поединок. Я или он. И вот древние стены замка, поросшие во многих местах ядовито-зелёным плющом, приблизились на расстояние полёта стрелы. Теперь держись, злодей. Белый рыцарь вновь пришпорил коня. Фонтаны брызг из-под копыт Садник Гордов скинув голову, смотрел вперёд. Из зубца самой высокой башни слетел громадный ворон и громко хлопая крыльями исчез в тумане над озером. Ха! Негодяю так не скрыться. Впрочем, ходят слухи, мол, злодей что-то знает из чёрной магии. Снова разнёсся странно жуткий то ли стон, то ли плач, и вслед за ним, отакующий услышал дробный топот копыт. В воротах замка возник всадник, закованный в чёрные латы. Вот он. Смело держится. Ближе к ночи снова пошёл дождь. За окном стучало и свистело, по стеклу струилось. В открытую форточку вползал сырой холод. Как он меня достал. Утомила эта слезливая калымская погода. Писатель закупорил окно, включил электроплиту, хоть какой-то источник тепла. Батареи тёплого от центрального отопления отключены на лето. Надел новый толстый свитер. Последний окурок сигареты, точнее, один фильтр, приёжился в пепельнице, ехидно пуская под потолок гонический сизый струйки дыма. Ну да ладно, едем дальше. Они бились на мелководье, и вода плескалась под железными сапогами. После первой конной сшибки пики рыцари обломились. Секиры. Белый выбил врага из седла, правда, не поранив. Как истинный джентльмен, светлый воин сошёл с лошади. Ничи. Огромный меч чёрного злодея со свистом рассёк воздух. Ха! Ты красиво махаешь своей железякой. Воин в белых латах взялся за рукоятку меча, бея руками и застыл в ожидании. Негодяй в чёрном бросился в атаку ничто, занеся над головой сверкающее оружие. Острая сталь столкнулась. Леденящий душу смертельный звон исны поисков в разные стороны. Белый рыцарь сдвинулся в бок. варировал очередной удар и покачнулся, полуслеплённый солнечным лучом, коварно ударившим в глаза. Злодей радостно взвыв, вновь поднял свой грязный меч. Зло стережет искры, прыжки и увёрки, слова брани и угрозы, рычание, злобное сопение. Чёрный рыцарь легко ранил противника в левое плечо. Ловок что толмерзавец. Меча от радости и возбуждения злодей продолжал наступать, но вновь и вновь его коварные удары отбивались. Я прикончу тебя чистополью. Сожру твоё сердце, разорву. Я сам уверен. этими словами белый рыцарь нанёс наседавшему врагу мощный ответный удар, который негодяй в общем-то отразил. Но чёрная кольчуга по правому боку злодея окрасилась кровью. Писатель отчётливо видел этот поединок, однако исход дуэли ускользал. Не понял, кто кого. Белый же должен победить. Небо над головами сражавшихся потемнело, тревожно клубились рваные облака. Казалось, небосвод вот-вот должен расколоться. Звон мечей, хриплые возгласы, гулкие всплески воды, сатанинский смех, злорадное эхо. В центре озера наползал туман. Его холодные потоки словно щупальца гигантского спрута оплетали мечущиеся фигуры двух рыцарей. За окнами сирел магаданский рассвет. Бог с ним, днём окончен. Не раздеваясь, он звалился на диван, укутавшись пледом. Отдохну малость. Снелось что-то сумбурное. Он просыпался, давило на сердце, переворачивался на другой бок. И нудно раздражительно звонил дверной звонок. А? Сейчас открою. А знобно невыспавшееся пробуждение. На пороге стояли жена и дочь. Они здорово загорели. Приятно смотреть на посвежевших членов семьи. Писатель действительно обрадовался. Оказывается, соскучился билитерист по своим девчонкам. Папа, у тебя свитер порван. Дочь обнимала литератора. Хм, точно, словно его ножом резали. Жена заботливо отстранилась, глаза её подозрительно заблестели. Где? Он утопил небритый подбородок в вязаном воротнике. Свитер был порезан в двух местах: на левом плече и на правом боку. Странно, как появились дырки. Ещё вчера вечером этих порезов не было. Постскриптум. Дотошный читатель спросит: "А где же тут детектив?" Отвечаю: "А откуда взялись порезы на свитере писателя?" Ага. комментарий от автора. Первый. Следует помнить, что табакокурение опасно для здоровья. Опять же, Минздрав предупреждает. Второй. На материк. Так мы гаданцы называют другие регионы России. Это была новелла из сборника Сказ о золотом олене, изданного в 2019 году тиражом 1000 экземпляров. Сборник переиздаваться не будет. Это красочно оформленная книга псевдорамка. Еще в псевдорамках. Ещё продаётся в интернет-магазине Ozon по весьма доступной цене. Заинтересовавшимся литературным творчеством Вадима Силанцева, торопитесь приобрести. После распродажи тиража книга сильно поднимется в цене. Что, впрочем, всегда случается с книгами этого автора. Также в Азоне и ещё ряде ведущих интернет-магазинов сейчас можно купить новый историко-приключенческий роман "Вестерн писателя на самом дальнем западе", изданный в декабре 2021 года. Так вы можете поддержать писателя. Но ну, о Косте Суханово поддержать ещё проще. Все номера карт, а также ссылка на Boostи будут в описании. Если же вы увидели эту книгу где-то, ну, скажем, на пиратском сайте. В таком случае, запомните или запишите вот этот номер телефона: +7 901 715 27 88. Перевод по номеру телефона ещё никто не отменял. Если Сбербанк, там будет Любовь Ивановна. Не пугайтесь, это моя мама. Если Тиньков, тогда напрямую мне. И это действительно мой настоящий номер телефона. а также в WhatsApp и Telegram. Милости прошу. В Телеграме тоже есть канал За сим откланяюсь. Спасибо за внимание. Читал актёр Костя Суханов. Конечно же, с любовью и уважением к слушателю